Глава третья. Пировали вовсю. Огромный, размером с красную площадь, стол был заставлен всевозможной снедью. Тут была и красная икра в хрустальных вазочках, и черная икра, и семга, и форель, и салаты в аккуратных фарфоровых мисочках — и красное вино было налито в высокие фужеры, в которых свет голографически преломлялся, и белое цвета жидкого солнца вино было арестовано хрустальными бокалами. А посреди этой роскошной гастрономической композиции высилось гигантское блюдо с копченым поросенком, который при жизни был размером со взрослую свинью». И, разумеется, посреди всего этого великолепия нашелся Женька, который сидел на высоком стуле, похожем на трон, и полотенце покрывало его грудь на манер слюнявчика, чтобы, не дай бог, брызги жира не уляпали дизайнерскую рубашку. И по обе стороны от Женьки сидели две красавицы. И декольте их платьев были глубоки, и бриллианты их ожирели и блестели в свете газовых рожков, как льдинки — И Костя понял, что не пройдет и получаса, как Женька займется с этими красавицами радостным сексом, и, возможно, к ним присоединятся еще красотки, и получится в итоге целая оргия. И Косте менее всего хотелось отвлекать Женьку от грядущего удовольствия, но он должен был сейчас с ним поговорить. Сейчас или никогда. «Жень, подойди, пожалуйста-то», заплетающимся языком произнес Костя. Женька так и застыл с вилкой в руке и не донес заветный кусочек красной рыбки до рта. «Мне с тобой поговорить нужно. Извини, что отвлекаю». Женька опустил вилку с кусочком рыбы в тарелку и вылез из-за стола. «Да что случилось-то?» — встревожился он. «Но тебе лица нету». Блестящие красавицы, их было пять очаровательных девушек, как одна уставились на возмутителя спокойствия. Две из них были рыженькими, две брюнетками и лишь одна ослепительной, загорелой, как Пэрис Хилтон, пепельной блондинкой. В другое время Костя бы засмущался при виде таких роскошных красоток, но сейчас ему было не до них. Рыженькая и одна из брюнеток о чем-то увлеченно перешептывались. Другая рыженькая, фигуристая девица в платье с обольстительным декольте, ее грудь украшала ожерелье то ли из бриллиантов, то ли из стразов «Сваровски», Ела персик, временами слизывая с пальцев липкий сок. Ноготки у нее были острыми и опасными. Блондинка сосредоточенно пила шампанское, держа бокал за тонкую ножку. Ее запястья были увешаны браслетами. Не меньше трех золотых браслетов точно. Что это? картье или ювелирный магазин на Карла Маркса, 33, самый дорогой в городе. Золото красиво смотрелось на загорелой коже. Костя, поняв, что еще чуть-чуть, и он свалится замертво, ноги стали будто ватными, пододвинул к себе высокий стул и залез на него, совершенно обессиленный. Сердце колотилось точно зверек, пойманный в капкан, а лоб, Костя провел ладонью, чтобы убедиться в этом, покрывала холодное испарина. — Я вспомнил все о той аварии на Соловьевском шоссе, — произнес Костя. Ему стоило большого труда выдавить из себя эту фразу ничто и никогда в жизни не давалось ему с таким же трудом ба всплеснул руками женька это все сара да от блин старая кошелка не надо было тебе ничего рассказывать жень она все правильно сделала ответил костя и поежился его начала основательно лихорадить по рукам прошлась мелкая гальваническая дрожь он передвинулся ближе и грузно рухнул локтями на стол обхватив лицо ладонями налей мне воды пожалуйста одна из красавиц, брюнетка костя видел это остаточным зрением налила из графина воды в граненный стакан и протянула кости он выпил залпом стакан безвкусной теплой воды я хочу попросить у тебя прощения сказал костя вытянув руку со стаканом как будто собирался произнести тост Сам немного обалдел от нелепости этого жеста и попытался избавиться от граненого стакана. Ему на помощь пришла загорелая блондинка. Она ловко выхватила стакан из его рук, чуть не поцарапав ноготком. Инцидент был исчерпан. Женька сделал большие глаза, но ничего не ответил. Красавицы уставились на Костю. Им определенно было очень интересно все, что здесь происходило. Пожалуй, самой соблазнительной из них была рыженькая в декольтированном платье. Ее груди так и колыхались, стесненные блестящим атласом. «Я хочу попросить прощения за то, что произошло 4 июня 2007 года», — решительно произнес Костя. От его прежнего полупьяного косноязычая не осталось и следа. А Женька все молчал. «Я понимаю, что ничего я никогда не смогу изменить», Продолжал никем не перебиваемый Костя. Но, Жень, теперь тебе и мне с этим жить, точнее, мне одному. И всю оставшуюся жизнь я буду вечно слышать этот звук. Звук, с которым разрушилась моя жизнь. Звук, с которым я так легко лишил жизни своего друга. Жень, я хочу попросить у тебя прощения, хотя знаю, как это нелепо звучит. Прости, что я тебя убил. Прости, что я убил тебя тем вечером. И Только сейчас причина Женькиного молчания стала понятной. Он сидел напротив кости, слюнявчик дурацкий он снял, а по щекам его катились слезы. Слезы капали, а Женька даже не пытался их вытереть. Он сосидел тараща на костю свои огромные глаза, а слезы все катились, точно капли дождя. Костя никогда не видел, как Женька плачет». Он видел его побитым, избитым, с окровавленным лицом, с подбитым глазом и расквашенной губой, но он ни разу не видел, как Женька плачет. И это было так чертовски странно. — Ты чего? — дрогнувшим голосом спросил Костя, который решительно не знал, что делать. Тут Женька одним рывком подскочил со своего места, красавицы в один голос ахнули, и оказался рядом с Костей. «Он меня сейчас ударит?» Но вместо этого Женька порывисто обнял Костю за плечи и навалился на него всем телом, так что кости стало трудно дышать, и сильно стиснул его в своих крепких, как романьяк, объятиях. Наконец Женька отклеился от Кости и встал, опершись кулаком о стол. «Со мной чего только не делали, ты же знаешь», — признался Женька. «Как меня только не калечили». Ты единственный из всех, кто попросил у меня прощения. Но я не просто тебя искалечил, я тебя убил. Я знаю, — дрогнувшим голосом произнес Женька. Глаза его до сих пор были красными от слез. Я знаю. Одна из брюнеток достала откуда-то платочек и пару раз в него всхлипнула. И эта мучительная сцена продолжалась бы бесконечно долго, Но тут в поле зрения появился встревоженный фон Хоффман. Стекла его очков сердито блестели, отражая неяркий свет газовых ламп. «Господин Григорьев», — жеманно произнес фон Хоффман, — «вас желает видеть его величество, и немедленно. Я пролепетал Костя. «Боги, нет, только не это, но фон Хоффман уже сделал командирский жест, приглашая следовать за ним». Я слушаться кости не мог. Выпитое спиртное и усталость в купе с перенесенным потрясением давали о себе знать. Костью бросала ту в жарту, в холод. По всему телу гуляла мирозданческая слабость, из-за которой трудно было передвигать ноги, будто бы налитые свинцом. Наконец они оказались в огромной зале, где на круглых столиках стояли свечи в канделябрах, а стены были увешаны зеркалами, обрамленными вычурными рамами с завитушками, и эти зеркала множили яркий свет, отчего в огромной зале было катастрофически, в глазах, светло. Векслер стоял возле окна, задернутого пунцовой портьерой, невидящим взглядом смотрел куда-то вдаль и курил папиросу. Костя, хотя доподлинно не знал, готов был поклясться, что это герцеговина Флор. На заднем плане маячил Блавацкий. Он был повернут спиной к присутствующим и ругался с кем-то по мобильному телефону. Наконец Векслер нехотя повернулся к Косте. Фон Хоффман так и остался стоять у него за спиной услужливой тенью. «Утро доброе, господин Григорьев». Векслер цедил слова, будто кофейную гущу, отчего они становились вязкими и топкими. «Рад вас видеть». Костя, который к тому моменту еле стоял на ногах, до того он ослаб, произвел вымученный кивок на то, чтобы произнести хотя бы слово, его не хватило. А еще всегда, всегда в компании Векслера он чувствовал себя жалкой букашкой, которую раздавить легче, чем помиловать. Впрочем, его величество и не собирался никого миловать. Костя готов был провалиться сквозь землю из-за своего крайне неопрятного вида. Он смотрелся в зеркало за спиной Векслера. Мятая рубашка, галстук, съехавший на бок уже не свежий пиджак. Он не видел себя вблизи, но готов был поспорить, что лицо его было столь же мятым и несвежим, свежим, сколь одежда. «Позвольте задать вам вопрос». Векслер прищурился. Его глаза в ослепительном свете свечей горели холодным адским пламенем. «И, пожалуйста, ответьте на него честно». — Да, я люблю честность. — Я отвечу на любой ваш вопрос, — ответил Костя, не надеясь на то, что когда-нибудь эта пытка закончится. — Понравилось ли вам данное мероприятие? — спросил Векслер, выделив интонацией. — Это понравилось. — По шкале от нуля баллов до десяти. Повисла напряженная пауза. «Десять баллов», — поразмыслив, выдавил из себя Костя. «Все ли вам понравилось? Еда, напитки, обслуживание? Все, Ваше Величество?» Векслер расслабленно полуприкрыл глаза. «Остались у вас какие-либо вопросы ко мне?» «Время терпит. Вы можете задать мне один вопрос». «Да, пожалуй, одним ограничимся». «Орликина!» Костя кое-как отлепил язык от неба. «Что, Орликина?» Векслер вскинул брови. «Что в этой компании делает Орликина? Понимаю, здесь убийцы, самоубийцы, прелюбодеи, но Орликина, он же не убийца и не извращенец. В чем он провинился?» «А вы его видели. Векслер мечтательно прищурился. Орликина...» — Прекрасен. Просто убийственно прекрасен. Его внешний вид — это преступление. — Мой ответ удовлетворил вас? — Вполне, Ваше Величество. Костя смиренно склонил голову. — Правильно ли я понимаю, что на вечеринке не было ни одного момента, который вас смутил или как-то вывел из душевного равновесия? Костя вздрогнул. Несмотря на свое полуобморочное состояние, он понимал, все, что происходит сейчас в этом кабинете, является проверкой. Почему и зачем Векслер это делает, неясно. Возможно, из вредности, возможно, у них у темных сил так принято. Костя держался изо всех сил, чтобы не показать, насколько он расклеился. от чего то он решил, что Роберт Эдмундович не должен догадаться, что история с разбитой Тойотой полностью разрушила мир. Все это было на уровне интуиции, но от чего то очень хотелось сохранить лицо перед самим дьяволом. Или как там его? Правильно. Вы свободны. Фон Хоффман, проводите юношу. И снова Костю ждала мучительная экспедиция по извилистым темным коридорам. Фон Хофман привел его в ту же комнату, где пировал Женька в окружении хмельных красавиц. «Вернули!» — встрепенулся Женька, который в этот момент вытирал подбородок салфеткой. «Екслер вроде тобой очень доволен». «Мне нужно на воздух», — ответил ему Костя, который и впрямь начал задыхаться. «Ну, пойдем на балкон, покурим. Сигареты есть?» Костя привычным жестом полез в карман пиджака. «А, вроде есть». Вышли на балкон продышаться. Костя готов был поклясться, что прежде, разумеется, никакого балкона тут не было. Но в этом дьявольском помещении двери, комнаты и коридоры возникали из ниоткуда. Так почему же из ниоткуда не возникнуть было балкону? Костя облокотился о перила и поежился. «Зря он выбежал» прямо в пиджаке а не дошел до гардероба за пальто зябка было и сыро женька впрочем будто бы не чувствовал никакого холода «А раз уж мы здесь произнес женька щелкая зажигалкой «А расскажи мне что произошло дальше после того как ты разбил машину мне интересно ты кости внезапно отключили связанную речь я очень смутно помню Будто все это и не со мной было. Вкратце он рассказал обо всем, что случилось позже. Про эвакуацию, сломанные ребра и последующее забвение. Костя закашлялся, поняв, что докурил сигарету почти до фильтра, отчего она стала невыносимо горькой. «Ах, Векслер, Векслер, бог из машины, ай да сукин сын! Интересно, у меня язык не отсохнет из-за того, что я его так называю?» Причем ведь это даже не шутка. Он и в самом деле бог из машины. Он и в самом деле актер погорелого театра. Ринг-театр, мать его. Читал я про этот ринг-театр. Кость, — одернул его Женька, схватив Залацкан, Ты мне другое лучше скажи. Я столько лет не могу найти ответа на этот вопрос. Ты ведь просто не справился с управлением, да? Ты разбил машину, потому что не справился с управлением. Ты въехал в отбойник и... Нет. Тихо, одними губами, ответил Костя. Холодно было так, что зубы стучали, выбивая неслыханный ритм. Женька отпустил терзаемый Лацком и округлил глаза. — Жень, я водитель от Бога. Водить машину едва ли не единственное, что я умею делать хорошо. Я не мог не справиться с управлением на ровной дороге. — Нет, Джин. я это сделал специально. Господин Векслер стоял на террасе, опираясь на перила балюстрады и задумчиво смотрел на город, раскинувшийся внизу. Фон Хоффман знал, что в такие минуты его не следует трогать, лучше оставить в покое наедине с вечностью. Но сегодняшняя ночь была особой. Чуть поодаль подпирал стену, уткнувшись в телефон Блавацкий, но фон Хофмана он не интересовал. Еще дальше, почти на границе между явью и сном, порхал неуловимый, как и все по-настоящему прекрасное, орликина. Еще не утих праздничный звон бокалов, еще болели глаза от бесконечно ярких свечей, умноженных магическим пространством в зеркал. Еще были видны на небе звезды, острые, как иголки. Но в воздухе, простывшем и пустом, уже сообщалось, что рассвет близок, и пускай этот рассвет не принесет миру ничего хорошего, новый день настанет. Глубокая ночь, совсем уже холодно но фон Хоффман в прошлом заправский вор и мошенник, большую часть своей жизни провел в тюрьме, и его не пугал холод. Впрочем, прежнюю свою жизнь он помнил смутно. Обер-церемонимейстер фон Хоффман, любивший порядок, роскошь и блеск, ценивший устой, но не избегавший новых веяний, это он придумал отказаться от оркестра. Накладно, мой господин, чересчур накладно и нанять диджея, несмотря на увещевание Блаватского, который обещал застрелиться, если, цитата, «не прекратится эта ужасная электрическая музыка». Впрочем, Блаватский, известный фигляр, свое обещание не сдержал, да и музыка не прекратилась. О чем задумались, доктор Фель? Господин Векслер которого выдернули из глубокой пучины размышлений, едва заметно вздрогнул. Он накинул черное пальто, и его полы колыхались, волнуемые настырным ветром. «Я задумался о том, что я им больше не нужен. В этом крохотном городе без меня достаточно зла». Достаточно открыть криминальную хронику, дабы погрузиться в упоительный и отвратительный мир между усобицем, цестой и распри. Мир, где отцы насилуют своих дочерей, жены убивают своих мужей, а иные, одурманенные зельем, совершают преступления куда более изощренные. Ты скажешь, Иоган, что человеческая история, как на китах, зиждется, На деньгах, любви, коварстве, неудачах, лишь изредка на удивительных событиях. И будешь прав. Но скажи, куда делись красота и изящество, с которыми совершались великие убийства и великие злодеяния? Куда исчезла Акватофана? Почему ни один ушлый ювелир не умерщвляет своего незадачливого конкурента, подсыпав ему в пищу толченый алмаз? Почему сильные миры сегодня начинают утро с приема противоядия или минимальной доли яда, как это делалось в прошлом, дабы предотвратить смерть от отравления, а все больше склоняются к чаю или кофе? И да, признаюсь честно, мой дорогой Иоган, даже я давно уже предпочитаю скучную и сытую жизнь. И не ношу на поясе кинжал, чтобы где-нибудь в переулке подкараулить несчастного, зарезать, да и смотреть, как плавится в предсмертных корчах, бедолага. Ибо современные маньяки справляются с этим лучше, не в пример лучше. А что касается кофе... Ну, Что касается кофе то и я, признаюсь честно, стал так до него, а хочешь, что не поверишь, если буду выбирать между ночью с хорошенькой ведьмочкой или чашкой крепкого свежесваренного эспресса, то... Ах, Эрган, уже почти светает. Доктор, да. молвил фон Хофман, завороженный непривычно долгой тирадой своего господина. «Меня убили, зарезав ножом» не романтичным кинжалом из, например, дамасской стали, а обычным кухонным ножом, который моя, как я считал, возлюбленная, стащила из кухни своих хозяев. И это, верите или нет, было совсем некрасиво. Я просто лежал на земле, истекая кровью, изо всех ран на моем теле сочилась кровь, из моего рта сочилась кровь, и вся моя накрахмаленная, прежде белоснежная сорочка была в крови». Когда я это увидел, то чуть было не умер во второй раз. «А меня в пьяной драке убили», — напомнило себе Блавацкий, обладавший великолепным чувством момента. «В Петрограде. И главное, все так кричали, боялись. Большевики идут, большевики идут, а убили меня свои. Пойдемте уже внутрь, здесь холод, наш зубы стучат». «Что ж, господа...» Векслер готов был последовать за пустами Блаватским, но он привык, что последнее слово всегда остается за ним. Красоты мы здесь не увидим. А тот бледный юноша, что, изнывая от внутреннего холода, трясся в моем кабинете, пытаясь, тем не менее, сохранить хорошую мину при плохой игре, боюсь, тот юноша многому сможет меня научить. И что-то мне подсказывает, что мы... Не раз его увидим здесь. Он достойный продолжатель своего рода, достойный. Думал я поначалу, будто бы нет в нем силы ума и силы характера, будто бы не хватает стойкости и отваги, будто бы нет в нем столь любимого мною безрассудства, безрассудства которого так много в нашем Блавацком. Иоганда, не смотри на меня так. Хоть отбавляй. Однако же я ошибался. Этот юноша — наш. Очень скоро он это осознает.